Начнем. Я включил кристаллофон. Кто рекомендовал тебя в состав экспедиции? Никто. Скорее всего, я попал в нее случайно. Нужен был планетолог, его искали и нашли. Считаешь, что выбор был удачен? В известной мере. Хотя, с другой стороны, я специалист по планетам земной группы. Не знаю. Такое впечатление, что меня отобрали не по профессиональному признаку. «Странно. Не находишь?» «Нахожу. И тем не менее. Вы выполнили свою главную задачу?» Сомов улыбнулся и искосо на меня посмотрел. Но ответ был совсем не тот, который я ожидал. «Да», — сказал он. «Я намеренно не сопроводил вопрос оборотом «считаешь ли?» А он это понял, и тем не менее. Из этого вывод. Нет уж, выводы потом. С точки зрения этого Сомова, экспедиция выполнила свою задачу. Где именно, до Урана, возле Урана, после Урана, не имело значения. Она ее выполнила, и все тут. Были ли пункты, оставшиеся невыполненными? Да. Возле Урана. Он опять улыбнулся. Я понял, что на этот вопрос он или не хочет, или не может ответить. «Ну хорошо, вот это авария». «Катастрофа», — поправил он. «Да, катастрофа. Она произошла сразу или как-то постепенно?» «Или», — сказал Сомов. «Сначала была первая часть, а уже потом двигатель разлетелся в прах». «После первой кто-то пострадал?» «Да». Погибли трое, а мой однофамилец получил дозу облучения. Но Вавилов сохранял, так сказать? Нет, мы лишились всех средств связи и навигации. Судно было неуправляемо. Мы не могли даже примерно определить траекторию. Вообще говоря, мы были обречены. И тогда? И тогда мы, если можно так выразиться, устроили маленький ядерный взрыв в космосе. Вспышку заметили. На счастье, довольно близко дрейфовала Генуя. Они нас и выудили из обломков. Про Геную я был в курсе. Но то, что взрыв был устроен намеренно и не подозревал. Черт бы не побрал этого Спиридонова. Скажи, а вас могли бы обнаружить, если бы вы не устроили взрыв? Шансы, как потом выяснилось, были. И даже весьма приличные. Но мы не могли рисковать. Нам нужно было сто из ста. Почему? Кто-то из нас должен был вернуться на Землю. Кто именно? Безразлично. Хотя лучше всего, если бы вернулся колуца. Почему? Так оптимальней. Вышло совсем хорошо. Вот только Сомов... Он погиб в момент взрыва? Нет, до того. Умер. Сомов глянул на меня в упор. Я даже удивился той искре неприязни, которая промелькнула в его глазах. На этот вопрос я ответить не могу. «Не можешь или не хочешь?» «А на этот вопрос я отвечать не хочу». «Хорошо. Как же вам удалось уцелеть при взрыве?» «Очень просто. Мы с Калуцей отсиделись в спасательном гулете неподалеку, а Свиаборг, он находился в судне или на судне, как правильно». Он находился на борту Вавилова. «А разве нельзя было сделать так, чтобы все произошло автоматически, с задержкой во времени, чтобы вы успели удалиться на безопасное расстояние?» «Вероятно, можно было бы. Но время. И нам нужна была стопроцентная гарантия». Сфиабарг сам решил остаться. Щека у Сомова дернулась. «Ты полагаешь, что такие вопросы можно задавать?» «Да», – сказал я, – «извини». «По-моему, мы исчерпали тему. Вряд ли я смогу сообщить тебе еще что-либо интересное. И вряд ли остальное имеет значение». «Этого достаточно». «Достаточно для чего?» «Для тебя». «Ты полагаешь?» «Убежден». «Он убежден. А я вот что-то не очень». «Ладно, посмотрим». «Последний вопрос». Очень хотелось бы узнать, как вам удалось сделать из ядерного реактора взрывное устройство. У меня, видишь ли, сын сдает за третий курс ядерные двигательные установки. И он, между прочим, тоже планетолог. Приятно слышать. Так вот, это и есть главный секрет фирмы. Только специалист может оценить все изящество решения. Сыну передай привет и скажи, чтобы не валял дурака. Потом может оказаться весьма кстати. Передам. С этим покончили. Я демонстративно выключил кристаллофон. Теперь давай перейдем к другой теме. Как? А я думал, ты уже закруглился. Эй, брат, не спеши. Ты меня еще плохо знаешь. Семь потов сойдет, произнес я шутливо. У меня были свои резоны. Теперь я собирался перевести разговор на него самого. А такие беседы лучше идут в жанре легкого юмора. Семь потов? Ой, Ли. А не семь шкур? «Нет-нет, боже упаси, больше двух за раз не дерем». «Гуманисты? Это вы-то да, гуманисты. <гум> Знаю я вас, гуманистов». Он давал мне понять, что вполне настроился. «Слушай, Володя, — сказал я доверительно, — а вот эта твоя болезнь, может, что-нибудь расскажешь?» «Могу, почему же нет? Но, думаю, Щипаченко тебе все уже выложил». «Нет, я серьезно. Ты помнишь, что было с тобой до этого... восстановления?» «Сейчас помню, а тогда в первые дни очень смутно. Лица, сцены, смутно. Ты утверждал, будто являешься тем вторым Сомовым». Щипаченко заявил, что до того ты помнил многие подробности его биографии. «Ну, мы с ним часто общались, как-никак почти полтора месяца просидели в одном трюме. Теперь он играл и имел право. Мы ведь настроились на шутливую волну. Полтора месяца просидели. Где?» На Вавилове или в клинике? В клинике он пробыл пять месяцев. А сейчас в тебе ничего не осталось от того Сомова? Если хорошо покопаться, то можно откопать. Вот они, Сомов показал на дверь, и копают. Спроси. Все. Он сворачивает беседу. Ну что ж, и на том спасибо. Где сейчас Свиаборг, знаешь? Да вроде где-то на Луне или на Марсе. Калуца говорил, что он еще не совсем здоров. Сильно его поломало, так что он теперь должен в слабом поле тяжести кости отращивать. Ты с ним встречался после того? Да, после возвращения я с ним встречался, хотя и не должен был встречаться. Да почему же, искренне удивился я. Потому что, сказал Сомов серьезно. Причем сказал так, как будто эта фраза сама по себе должна была все объяснить. Есть смысл беседовать с Калуцей? Ну, смысл есть во всем. А с Калуцей ты просто обязан встретиться. Сначала с ним, а уж потом вали на Луну или где там нынче Свяборг обитает. Сомов, безусловно, знал, где сейчас Свяборг, но почему-то не хотел этого знать. Или даже считал, что не должен знать и хотеть. Почему? Мы поговорили еще о том, о сем, причем я лишний раз отметил, что испытываю к нему симпатию. У него, как выяснилось, была дочь в юношеском возрасте, так что тема воспитания подрастающего поколения оказалась животрепещущей. Я дал ему свой адрес и код и сказал, чтобы приезжал и привозил свою невесту. Он уверил, что непременно заявится, как только все утрясется, но что именно должно утрястись, не уточнил. В общем, мы расстались с друзьями. Я решил, что к Калуце отправлюсь завтра, а сегодня посижу в гостинице и хорошенько подумаю но подумать мне не удалось. Причиной тому оказался видеофон, стоявший в моем номере. Первым вызвал Спиридонов. Я отозвался, и на экране возникло несколько, правда, зеленоватое, но все же вполне его физиономия. «Привет», — сказал Спиридонов. «Как дела? Сомова отловил?» «Добрый вечер, шеф. Отловил». «Я тебе не шеф». «Шеф, имей в виду, Гиря, я этого так не оставлю». «Это все с тебя началось, а теперь всякий сопляк приходит и шевкает. Что, Сомов?» «В норме. Похоже, что Калуца его здесь обследует». «На предмет?» «Пока не знаю. Есть новости?» «Да. Хотя, как поглядеть? Вы в курсе, что двигатель они сами взорвали?» «В курсе, в курсе. Это не твой вопрос. Ты не отвлекайся на пустяки, а действуй по инструкции. Твое дело люди». «Понял, люди». «Василий Васильевич, вот так-то оно лучше будет». «А вам не кажется, шеф?» Я сделал ударение на последнем слове. «Моя задача несколько странная. Я должен заставить кого-то в чем-то сознаться, причем кого и в чем именно, не имею ни малейшего понятия». Но «За это и ценю. Знал бы сам, кого и в чем. Нужен бы ты мне был». «А что этот Сомов? Так, с виду ничего?» «Отличный мужик, я с ним почти подружился. Вовку своего женю на его дочери». «Ну-ну, никакой дочери у него не было и нет». «Как нет?» «Разбирайся, я тебе не нянька. Бывай здоров». С тем Спиридонов и отключился. Я не успел прийти в себя от этой новости, как видеофон снова зажужжал. Это был Сомов. «Вечер добрый», — сказал он. «Как устроился?» «Вполне». «Вот только у видеофона что-то с цветопередачей. Или это ты от стыда так позеленел?» Сомов исчез из поля зрения, потом снова возник и заявил. «У меня все в порядке, розовый. Это цветопередача. Что же ты меня с дочерью надул? И куда я своего Вовку теперь дену?» «Не понял. Вакансия занята?» «Вакансия на месте. Откуда у тебя дочь?» И, кстати, тебе 35 минус 17 минус 9 месяцев не находишь? Хе-хе, <смех> ловкий черт, восхитился Сомов. Но видишь ли, это моя приемная дочь. Точнее, это дочь второго Сомова. Хочешь, позову? А то скажешь потом, что кота в мешке сосватал. Мариша, иди сюда, сваты приехали. Да ну тебя, папа, вечно ты со своими дурацкими шуточками, послышался голос, видимо, из соседней комнаты. «Ну вот», — сказал Сомов, — «а ты не веришь». «Нет вопросов», — сказал я. «Договор остается в силе». «Так вызвал или по делу?» «По необходимости». Калуца попросил связаться с тобой и пригласить на завтра к девяти». «Рандеву в девять, первый корпус, второй этаж, налево до упора». «Принято». «Ну давай, отдыхай, а то ко мне приезжай, с дочерью познакомлю». «Нет», — сказал я, — «надо отдохнуть». Что-то у меня с головой нынче не всё в порядке. Зеленое. Я отключился и сел в кресло. Загадки, догадки, отгадки. Удочерил. А что тут такого? В конце концов, это даже в известной степени ему плюс. Правда, 17 лет вроде бы и поздно. Какая-то деталь из нашего разговора вызывала у меня внутренний протест. Но я никак не мог понять, какая именно. Обычный разговор, а вот засело что-то в подсознании. Я решил отвлечься. Я по опыту знал, что эта деталь рано или поздно всплывет. Так всегда бывает. Убрешься, думаешь, думаешь, а потом плюнул, он само всплыло. Я поужинал, достал кристаллофон и хотел было еще раз прослушать на сон грядущий первую беседу с Сомовым, но тут опять забурчал видеофон. Видимо, он хотел взять меня измором. Я включил изображение. Ба, да это же Калуца собственной персоной. Пришлось сделать вывод о том, что моя популярность в окрестностях Сараева почти сравнялась с популярностью в районе Караганды. Добрый вечер, уважаемый Петр Янович. Извините, что пришлось вас побеспокоить. Я просил Владимира Корнеевича пригласить вас. Он это уже сделал, сказал я холодно, а сам между тем лихорадочно вспоминал, как имя отчества мистера Калуца. «Тогда я не буду повторяться, но внесу уточнение. Не около девяти, а ближе к десяти. Дело в том, что... Бога ради!» – воскликнул я. «Меня устроит любое время». «А, ну и прекрасно!» – Калуца вежливо улыбнулся. «Значит, до завтра. Спокойной ночи!» Когда колутся исчез с экрана, я готов был голову дать на отсечение, что он вызвал меня только для того, чтобы просто взглянуть. И никаких особых причин для того, чтобы перенести встречу у него не было. Дабы пресечь дальнейшие попытки видеофона вывести меня из терпения, я его перевел в режим автоответчика и лег спать. И перед тем, как уснуть, вдруг вспомнил. «Вечно ты, папа, со своими». «Вот оно!» Так можно сказать только родному отцу. Вечно ты папа. Потому что вечно значит постоянно. А Сомов год как из клиники. А 35-летний приемный отец для 17-летней девушки на папу не потянет. Пусть меня хоть режут.